Глава 49. Вечером Видар привез свою пару домой, туда, где ей самое место, в его клан. Здесь каждый член стаи встречал Альфу с довольным лицом. Каждый в стае уже знал новость о том, что Амелия — альфа-самка белой стаи. Кажется, что эта новость оборотней обрадовала. Теперь их вожак станет более спокойным, покладистым и перестанет рычать по делу и без. Машины въехали во двор, и дальше Видар не позволил Амилии ступить и шага, снова подхватил на руки и понес в дом. Видар, я могу сама пойти, махнула она ногами. Не можешь, у тебя рана на бедре, помнишь? Она не столь серьезна? Для меня каждая твоя царапина и рана серьезна. Кроме того, мне доставляет удовольствие носить тебя на руках. Одно твое слово, и я всю жизнь не сниму тебя со своих рук. «А не слишком ли будет тяжела Ноша?» — усмехнулась, обхватывая тонкими ручками его массивную шею. «Нет», — ответил уверенно, прикасаясь к ее губам своими. «Теперь здесь твой дом, родная». «Примет ли меня стая?» «Они уже приняли. Разве ты не чувствуешь, не видишь?» «Я надеюсь». «Уверен, что тебе здесь понравится. Ведь ты альфа-самка стаи, Амелия». В дом войти вожаку не позволили. Члены стаи окружили, рассматривая Амелию. Видели ее и прежде, но теперь смотрели на нее с особым интересом. В их взглядах больше не было пренебрежения, лишь уважения. Видар прав, они приняли ее. Впрочем, разве может быть иначе? Амилия поздоровалась со многими оборотнями, но запомнить всех не пыталась, да это было и невозможно — Ведь стая белых была большой. Но девушка не сомневалась, что со временем узнает, если же не каждого, то многих из них. «Хватит!» — произнес Видар, отмахиваясь от навязчивых оборотней. «Оставьте нас одних!» Мужчины усмехнулись и отошли. Видар поймал растерянный взгляд Амелии, которым она смотрела на него. «Что не так, девочка моя хорошая?» «Я не узнаю тебя, Видар». Сейчас ты совсем другой, не такой, каким был прежде. Какой из видаров настоящий? Тот, который сейчас стоит перед тобой, настоящий, Эмилия. Я люблю тебя. Больше ты не увидишь одинокого волка с куском льда вместо сердца. Льда больше нет. Своим появлением в моей жизни ты стала его растапливать, пока весь не растопила. Заполнила мое нутро своим теплом, которое питает не только меня, но и которым отныне я буду делиться с тобой и нашими детьми. «Я хочу тебе верить, правда, но...» Она опустила вниз голову, очевидно, не решаясь сказать ему о своих сомнениях. «Но...» «Я боюсь, что...» «Ничего не бойся», — резко перебил. «Я никогда не подведу тебя. Если понадобится, жизнь отдам за тебя и свою семью. Надеюсь, что этого не потребуется». Ведь тогда ты не сможешь сдержать своего обещания, ответила Авидар, завис на чувственных губах своей пары, которые растянулись в улыбке такой тёплой, искренней, любящей. Амелия, вздрогнула девушка, когда услышала такой знакомый и родной мужской голос. Она медленно повернулась в сторону ворот. Там стоял Хакон в окружении своих двух оборотней. Его обступили белые, явно намереваясь дать отпор в случае того, если Хакон посмеет вести себя неподобающим образом. Волк внутри Видара навострил уши. «Зачем он здесь?» Услышал, как его черный внутри начал поднимать морду, словно готовился к очередной схватке. «Сейчас узнаем», — мысленно ответил ему Видар, — посмотрев в настороженные зеленые глаза своей любимой. Амилия не знала, как реагировать на отца после того, что случилось. Да и не отец он ей вовсе, как оказалось. Но ведь и Ракшас не отец ей. Да, она родилась от семени Ракшаса, но он не растил ее. Ведар бросил взгляд в сторону. Там стояла сестра Илия. По одному лишь взгляду Лии, который та обратила на Амелию, Видар понял, что ли Лии известна правда. Кто ей рассказал? Хакон. Точно он. «Ты не позволишь мне пройти, Видар?» Хакон посмотрел на Видара. «Я к дочери пришел, с миром. Мне необходимо с ней поговорить». Видар ни слова не сказал в ответ, лишь послал молчаливый кивок своим оборотням, которые без слова понимали его. Отошли, пропуская Хакона. Амелия смотрела на приближающегося к ней отца и сгорала от противоречивых чувств, которые снова вихрем закружились внутри нее. С одной стороны, хотелось подойти и обнять, сказать, как она его любит, как надеется на поддержку и родительскую ласку, а с другой — боялась быть отвергнутой. Ведь теперь Альфа Восточной стаи знает правду, знает, что в Амелии нет и капли его крови. «Я переживал за тебя, Амелия». Хакон протянул руку и дотронулся до ладошки Амелии. «Рад, что Видар тебя нашел. Ты должна была сказать мне всю правду, а не сбегать, подвергая себя такому риску. Я не могла сказать правду. Разве ты понял бы ту, которую считал своей дочерью, но которая на деле оказалась отпрыском Ракшаса, еще и подпорченная Альфой другого клана, носящая в себе его семя, давшее свои всходы?» «Я не знаю», — честно признался Хакон, поморщившись. «Но ты моя дочь, и я никогда не желал тебе зла. Все, что я делал, было лишь для твоего блага и для блага стаи». «Я так не думаю, папа. Ты ведь не сказала, что Видар твой истинный. Истинный, который в тот момент сам отрекся от меня». Ее личико вмиг погрустнело, с него сошли все краски, очевидно, что ей было больно даже вспоминать все это. «Ты бы отдал меня Сигурду, а я не могла этого позволить, ведь была беременна». «Беременна?» — удивился Хакон. «Да, папа, я беременна. У меня будет два малыша от Видара». Хакон пристально смотрел на дочь, после перевёл взгляд на решительное лицо Видара, а потом снова на дочь. — Что ж, пусть так, ты нашла свою пару. Теперь здесь твой дом. — Но я хочу, чтобы ты помнила и не забывала никогда и о том, что, несмотря на все, я считаю тебя своей дочерью, Амелия. — Я вырастил тебя. У меня нет детей, кроме тебя. Я люблю тебя. — Поздно уже сокрушаться об ошибках прошлого. Я не могу сказать тебе, как бы я поступил с тобой, если бы сразу знал, что ты родилась от Ракшаса и этого уже никто не узнает. Но в данный момент я считаю тебя дочерью, и моя стая по-прежнему твой дом, дочка. Просто помни об этом, там тебя всегда примут». «Спасибо, папа», — ответила Амелия, всхлипнув. Хакон легонько дернул ее на себя, обнимая, чувствуя, как сотрясаются в его мощных руках хрупкие плечи Амелии.